Очевидно, переводил, о чем идет речь, потому что Розмари искренне расхохоталась. Теперь вопрос. Чадна явно была настроена на шутливый лад. Какие родственные отношения связывают тебя с настоящим Ромео? Настоящий Ромео я, а ты настоящая Джульетта. Итальянец улыбался, сверкая зубами. Он встал, подошел к Чедне, протянув руку, коснулся ей лица, затем вытащил из-за пазухи еще один шарф, подобный тому, что был у него на шее, и тому, который он подарил Юлиане, для моей Джульетты. Чедна смеясь приняла шарф и повязала себе на шею. О, ты меня счастливее украсил. Надеюсь, больше у тебя таких сокровищ не осталось? Иначе, если ты и сделаешь подарок, я призывную. Серьезно тебе говорю». Штраус переводил «Розмари» и та хохотала. Продолжая игру, Ромео заговорил шекспировскими стихами, адресованными несчастной девочке из Падвы. «Былая страсть поглощена могилой, Страсть новая ее наследство ждет, И та померкла пред Джульеттой милой, Кто ранее была венцом красот. Отпустив руку он подошел к Юлиане И, воскликнув «Ты, настоящая Джульетта», продолжал. Ромео любит и любим прекрасной, В обоих красота рождает страсть, Врага он молит, судочки опасной, Она должна любви приманку красть. Выпустив из своих рук руку Юлианы, Ромео приблизился к Розмари. Она протянула ему тонкие длинные пальцы. «Настоящая Джульетта ты!» — сказал Ромео. Его голос зазвучал руладами нежности. «О, вот моя любовь, моя царица! Ах, зная на что это так!» «Она заговорила? Нет, молчит!» Девушка зашевелила губами, и мне почудилось, что она старается понять смысл обращенных к ней слов. Голосом мягким, как бархат, Ромео произнес О, если бы я был перчаткой, чтобы коснуться мне ее щеки! Его пальцы осторожно прикоснулись к белой, упругой щеке девушки. Мне показалось, что она от этого прикосновения вздрогнула. И опять Ромео вытащил шелковый шарф, такой же, как у него, обмотал вокруг шеи розмари со словами. Я перенесся на крылах любви, ей не преграды каменные стены. Любовь на все дерзает, что возможно, и не помеха мне твои родные. Что Чедна имела в виду, когда сказала «Жаль, что Юлиана не поехала с нами?» Говорят, что женщины обладают особой интуицией и чувствуют опасность раньше мужчин, как кошки землетрясения. Ну, так это или нет, однако мне было неясно, почему Чедна, продолжая размышлять вслух, сказала Я боюсь за нее. Почему она боится, думал я? Юлиана чувствует себя лучше. Нино, несомненно, опора надежная, ей нечего опасаться Ромео, который не может быть груб или невежлив ни с одной женщиной вообще, а тем более с хрупкой и слабенькой Юлианой. Поэтому я, покидая тогда Шицкий Мотель, не придал значения тревоги Чедны. Мое настроение разделял и Джорджи, который, напевая, обгонял огромный междугородный автобус он твердо решил не выпускать из виду черный «Мерседес» добродушного немца. За нами, сильно отстав, его уже не было видно, тащился на своем рефрижераторе «Ромео» вместе с влюбленными студентами. «Ах, как тянет!» — вздохнул Джорджи, и я понял, что «Фиат» теряет авторитет в его глазах. «Мерседес» скоро исчез из виду. «Не переживай!» — постарался я утешить друга. «Штраус обещал подождать нас в славанском броде». Джорджи бросил на меня свирепый взгляд и прибавил скорость. Чедно улыбался, как ни в чем не бывало. «Толстый немец действительно поджидал нас в славанском броде. Он уже заказал для всех кофе. Джорджи повел себя, как настоящий спортсмен хороша у вас машины», — сказал он Штраусу. «Надежная немецкая работа, с гордостью», — произнес тот. «Последняя модель. Надо было вам купить лицензию у нас». Он намекал на договор, заключенный между фирмой итальянского «Фиата» и нашей «Заставой» из «Крагуевца». «Вы работаете в фирме «Мерседес»?» заинтересовался я. «И не последняя спица в колеснице». Штраус довольно засмеялся, будто удачно сострил. «Уж не интересуют ли вас наши автомобили?» «Нет-нет, спасибо», сказал я. «Мерседес поистине царь дорог, но мои аппетиты скромные, например», — толстяк был настойчив, — «Шевроле 61-го — ответил я, — лишь бы что-нибудь сказать. «Конкурент Кармана?» — воскликнул Страус. «А вы знаете, что хотите, молодой человек?» Я торжествующе взглянул на Джорджи, тот хитро усмехнулся. Наверное, вспомнил моего фичу, которого я оставил дома в Белграде, и похлопал меня по плечу. Примечание. «Фича?» Так в Югославии называют модель «Фиата», похожую на «Запорожец» первого выпуска. «Мы бы хотели прогуляться», — прервала нашу беседу Чедна. Она ухватила под руку Розмари, словно близкую подругу. Как быстро умеют женщины заводить дружбу. «А мы выпьем еще кофе, ладно?» — предложил Джорджи. «Да, выпьем», — согласился Штраус. «Нигде так хорошо не готовят кофе по-турецки, как в Югославии». Затем обратился ко мне. «Поверьте, я не пожалею времени, чтобы убедить вас стать нашим клиентом. Терпение, мать всех добродетелей!» Философски заметил я. «Не собираетесь ли вы выпустить новую спортивную модель?» ну, «Наши специалисты не сидят без дела», — усмехнулся Штраус. «Приезжайте, я покажу вам наше проектное бюро, знаменитый музей. В Штутгарте, да, ну, точнее говоря, это предместье Штутгарта, Ванген. Город Даймлер-Бенц, если хотите, Мерседес-Бенц». Город можно было бы со спокойной душой назвать Мерседес. Я живу в предместе Штутгарта. Это что-то вроде вашего дидинья в Белграде. Цветущий сад с красивыми домами. Особняками поправил я его. Да-да, особняки. Комфортабельные, с бассейнами, теннисными кортами. И... Германия быстро залечивает нанесенные войной раны, заметил Джорджи. Да, и Мерседес помогает. Мой дом, продолжал Штраус, находится на полпути между Штутгартом и Вангеном. «Вы родились в Унтер Тиркхайме? спросил я только для того, чтобы поддержать беседу. «Нет, Унтер Тиркхайм это новостройки. Я же штутбергский сторожил, а Розмари родилась в Вангене. Из Славанского брода мы отправились первыми, Джорджи, Чедно и я, и первыми, как ни странно, прибыли в Новску. Джорджи взглянул на меня с торжествующим видом и не смог удержаться от совета». «Знаешь, ты все-таки не торопись менять фичу». Я хотел выругаться, но приличия не позволяли. Я в поисках поддержки посмотрел на Чедну. Она загадочно улыбалась. Обычно, когда она вот так улыбалась, я знал, дело нечистое, потому спросил, «Может, у Штауса опять что-нибудь с машиной?» Джорджи кинул на меня испепеляющий взгляд, а Чедна ангельским голоском проговорила, «Не думаю». «Они могут появиться с минуты на минуту», — заметил Джорджи. «Короче, здесь мы пообедаем и посмотрим матч». Подошел официант. Джорджи заказал четыре кофе и сок. Свой кофе мы уже выпили, четвертая чашечка и сок стояли нетронутыми. «И все-таки что-то случилось с машиной», — сказал я. «Не думаю», — повторила Чедна. «Тебе точно известно, что с машиной все в порядке. Тогда скажи, почему их еще нет», — потребовал Джорджи. Я попросил Штрауса дождаться Ромео.